Уже совсем ослабела она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. «А у меня маниста есть, парубки!» — сказала она, наконец остановившись. «А у вас нет!» «Где муж мой?» — скричала она, вдруг выхватив из-за пояса турецкий кинжал. «Ох, это не такой нож, какой нужно!» При этом и слезы, и тоска показались у ней на лице. У отца моего...»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 Мне пришла на ум забавная история. Я вспомнила, как погребала моего мужа, Ведь его живого погребли. Какой смех забирал меня. Слушайте, слушайте. И вместо слов начала напеть песню. Бежит в озок крывавонький, Утим в воску казак лыжить, Постреленный, порубанный, У правій руці дротик держить, з того дроту крівця біжить, біжить ріка кривая над річкою Явор, стоїть над явором ворон кряче, за козаком мати плаче, не плач, мати, не журися, бо вже твій син оженився, та взяв жінку паняночку чистим полі земляночку, і без дверець без оконець уже песни вышел конец. Танцевала рыба с раком. Ах, кто меня не полюбит, прячься его матерь. Примечание. Едет окровавленный возок. На том воске казак лежит прострелянный, изрубленный.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 Трясет лихорадка его мать. Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живет она в своей хате, Не хочет слышать о Киеве, И не молится, и бежит от людей, И с утра до позднего вечера Бродит по темным дубравам. Острые сучи царапает белое лицо и плеча, Ветер треплет расплетенные косы, давние листья шумят под ногами ее, ни на что не глядит она. Час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу. По деревьям царапаются и хватаются за плечи некрещенные дети, рыдают, хохочет, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве. Из непровских волн выбегает вереницами погубившие своей души девы. Волосы льются зеленой головы на плечи, Вода озвучно журча бежит с длинных волос на землю, И дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку. Уста чудно усмехается, щеки пылают, очи выманивают душу. Она сгорела бы от любви, она зацеловала бы, Беги, крещеный человек, уста ее лед, постель, холодная вода. Она защекочет тебя, утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок. Бегает поздно с ножом своими, ищет отца. С ранним утром приехал какой-то гость, статный с собою красном жупане и осведомляется о пане Даниле, слышит все, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он не воевал вместе с покойным бурльбашем, вместе рубились они с крымцами и турками. Ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила, рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть пане Катерину.